где в тусклом свете канделябров поблескивали зеркала во блеззлых золотых рамках и стекла больших керосиновых фонарей на мраморных консолях. Но «Ну, чем я могу быть тебе полезен, Жек? – спросил он, взглянув на меня желтыми глазами. Они не очень изменились за эти годы. Не знаю как остальное. Да вот начал я.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 Да, Джаку, бери, жаловаться, сказал хозяин. А вы, сэр, судья повернулся к хозяину, подглядел на него из подопущенных век. Он был на пол головы выше, и я увидел, как вздулись и заходили жиловатие, потрежава красными сухими складками на его длинной челюсти. Вы желали мне что-то сказать?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 И снова его голос скричал безжизненно, как старая игла по пластинке или рашпель по жести. Я хотел бы сообщить вам, что собираюсь коснуться.